Глава 4. Гул недовольных голосов позади нарастал. По пояснице мазнуло порывом ветра. Кажется, кто-то пытался меня не по-джентльменски пнуть, но промазал. Испытывать терпение абитуриентов я не собиралась, а потому молча принялась раскачиваться вперед, назад и снова вперед, чтобы дотянуться до висящего впереди несчастного мохнатого. Пожалуй, если бы он наполовину обратился, прошел бы всю эту полосу и не заметил. Но вот не задача. В тех же правилах четко говорилось человек или человекоподобная и постась. Прыжок, и я повисаю на спине оборотня. Хорошо, что мой зонтик легко выдергивался из-за пояса. Отрывка руки у Двуликова разжались, и мы вместе полетели в грязь. Только он плюхнулся, а я вовремя уцепилась за петлю, изогнутой рукоятью, и споро полезла обратно, пока кто и не занял освободившееся место. Следующая моя жертва была готова к атаке и не упала. Я благодарно похлопала его по плечу, раскачивая нас все сильнее, и перескочила на следующего. «Я должен это видеть!» — хмыкнул тот, что висел на брусках и разжал руки добровольно. Отступил на пару шагов и задрал голову, внимательно за мной наблюдая. Тот, что упал вместо меня, тоже не бежал к старту, а встал рядом. «Кажется, у меня появились первые поклонники. Может, кто-то из них почувствовал притяжение пары? А вот было бы здорово не тянуть пять лет, а сразу найти свою половинку. Замечтавшись, я чуть не промахнулась мимо загогулины». Повисла на одной руке и все-таки потеряла зонтик. Досадно. Раньше прекрасные дамы дарили рыцарям платки в честь успешного окончания турнира. С тихим смешком один из новоявленных зрителей подобрал мою парасольку и встряхнул, очищая от налипших комьев грязи. «Но, пожалуй, этот боевой трофей не хуже, он еще и практичный. Там еще юбка нижняя на старте есть». — щедро предложила я, подтягиваясь и легко выдергивая упрямый брус из паза. «Она безразмерная, Натали подогнать можно!» «Спасибо, воздержусь!» — фыркнул оборотень, но зонт под мышку сунул. «Под конец трассы с меня градом лил пот, отвыкла я от подобных нагрузок. Пусть мы и выносливые существа, но без ежедневных тренировок тело теряет былую гибкость и силу, а лазить по скалам мне миссис Шиммер строго-настрого запретила. Мало ли кто увидит. Приличие, им. Еще одно препятствие, на фоне прочих легчайшее, всего-то неустойчивый диск, с которого нужно перебраться на площадку с вальденским флагом. И кросс завершен. оборот не дружно зааплодировали, кроме тех, что пытались повторить мой подвиг на стене с выемками. У них руки были заняты. Со стороны трибун тоже раздались жидкие хлопки. Преподаватели пытались сохранить лицо. «Неплохой результат! Поздравляю!» Вяло отметил мистер Хопкинс с земли. Наверх он не полез ему еще остальных контролировать. Использование посторонней магии на полигоне было запрещено. При малейшем нарушении, по слухам, включалась оглушительная сигнализация – Никто уже давно не пытался смухлевать, особенно на экзамене. За такие попытки можно было вылететь без права пересдачи. Два самых стойких оборотня добрались до площадки вторыми и пожали мне руку как своей. Я поняла, что о проблемах с тем выскочкой могу забыть. Что-что, а силу двуликий уважали всегда. Сейчас я доказала, что могу поспорить с лучшими из них, а значит, достойно считаться им равной. «Если он попробует меня еще раз задеть, его теперь сородичи запинают». С другой стороны, мальчики, особенно мохнатые, часто выражают интерес самыми загадочными способами, например, дергая девочек за косички. «Вдруг то хамло моя пара!» Бррр. Я передернулась и полезла вниз. «Мне еще переодеваться?» Кринолин, перепачканный в грязи, я напяливать побрезговала, а вот новую юбку поверх старой нацепила. «Дойти до дома прилично смогу». Выйдя за пределы полигона на первый ряд трибун, я применила одно из самых полезных бытовых заклинаний — невидимую подпорку. Подол принял нужную форму идеально, словно под ним ярусов шесть обручей, не меньше. Если бы не заминки из-за других абитуриентов, вы поставили бы рекорд. Впечатляющий результат. Негромко заявил подошедший бесшумно эльф. Я присела в изящном книксоне Благодарю чинно ответила, поправляя выбившийся из прически локон. Мистер Хедерали правил рукой у моего лица, так что нос защекотала пряная смесь корицы и дубовой коры и, как ни в чем не бывало, вернулся к остальным членам комиссии. Я зачем-то потрогала ухо. Над ним, плотно вплетаясь в прическу и идеально подобрав лишние волоски, раскрылась и распустила во все стороны усы крошечная вьющаяся роза. «В общежитии меня заселяли всем семейством. Миссис Шиммер чуть не плакала». «Кто же будет тебя кормить вовремя?» Причитала она почти как по покойнику. «Ну, к готовке меня действительно лучше не допускать, в этом она права. Без несчастных случаев не обойдется». «Тут день не подогреет никто покушать, и кусочка не оставят, если припозднишься». «Значит, придется успевать в столовую», – пожалая плечами. Мне, признаться, было все равно, как кормят на кампусе. В средствах не стеснена. Могу хоть каждый день из ближайшего элитного ресторана еду заказывать. Хотя, конечно, до уровня самой Сайры им всем далеко. «А по выходным к вам?» «Обязательно!» Добрая женщина еще раз обняла меня напоследок, словно запоминая объемы, что нужно сохранить и приумножить. «Мы ждем!» «И я жду! Поболтаем!» «Расскажешь, как оно на первом курсе?» — подмигнула Рози, выходя следом за матерью и оставляя меня одну. К счастью, возможность отдельного размещения в корпусе предоставлялась. Старичок Костелян сначала норовил меня отправить в мужской флигель, мотивируя тем, что боевики все там, на третьем этаже. «Хорошо, что со мной пришла миссис Шиммер, иначе я точно подпалила бы ему бороду». Ей же и словами удалось его убедить, что приличной девушке там не место. Правда, в таком контексте странновато выглядела моя просьба об отдельной комнате, да еще на первом этаже. «Нет таких!» – поживав губами, строго заявил заведующий ключами и одеялами. «Закрыты все! Ремонт!» Я слегка удивилась, но согласилась на второй. Там оказалось удивительно свободно. Все студентки бытового предпочли уровни повыше, от третьего до пятого, да и не так их было много, чтобы заселить огромный корпус. На все пять курсов вместе человек сто, не больше. Откинув крышку одного из кофров, я принялась разбирать вещи. Их у меня имелось прилично». Я запаслась еще на гордаре всем, что может пригодиться за годы учебы, да и здесь мы с женской частью семейства Шиммер то и дело прогуливались по магазинам. Благо мои саквояжи по размерам как раз проходили друг в друга, и в пустом виде я хранила их как деревянную игрушку северных земель, засунутыми один в другой по убывающей». К моменту, когда я со вздохом облегчения запихнула плотно упакованный, но один чемодан под кровать, мне срочно требовался душ, а до ужина оставалось менее получаса. До столовой же еще и дойти надо, она на другой стороне академии. Без раздумий я повела рукой сверху вниз, очищая и себя, и платье. Где-то внизу, кажется, на посту дежурной дамы-костелянши взвыла сирена. «Ты что, новенькая?» Ворвалась ко мне незнакомая темноволосая девица. Позади нее развивалась недозаплетенная коса, и вообще вид у нее был такой, как будто она только что выскочила из ванны и не успев толком привести себя в порядок. Учитывая, что моя комната расположена рядом с общей душевой, чтобы далеко не бегать по коридору, скорее всего, так оно и было. «Она самая!» С достоинством кивнула я рывком, завершая заклинание, доводя до края подола и выпрямляясь. «Сандра и Улалия Ленель приятно познакомиться. Сирена стихла, наступила звенящая тишина. «Нет, я имею в виду, ты что, новенькая, сдурела? В общежитии нельзя пользоваться магией!» Рявкнула незваная гостья, не оценив моих изысканных манер. «Сюда сейчас половину преподавателей сбежится!» И правда, вдалеке хлопнули один за другим несколько порталов, и язычный голос мистера Нотгера возвестил... «Кто тут захотел дополнительную отработку в оранжерее? «Ой, только не оранжерея!» Пискнула девица и исчезла так же внезапно, как и появилась. По широким ступеням лестницы, ведущей в женское крыло, затопали шаги. Тяжело вздохнув, я вышла из комнаты и прислонилась спиной к дверям. «Встречать посетителей в спальне...» тем более посетители мужчин. От такого миссис Шиммер упала бы в обморок, а потом уточнила бы, насколько симпатичные они были и холостые ли. А то приличные кандидаты в мужья, если сами в руки лезут, отказываться – грех. Мне же замуж за декана совершенно не хотелось, и я понятия не имела, женат он или нет. Лучше не рисковать. Мистер Нотгер явился не один. С ним пришли его заместитель, мистер Ладдер и неизменный эльф. «Что он-то здесь забыл?» Удивилась я мельком, но тут же отвлеклась, уставившись виноватым и печальным взором на пышущего раздражением главу боевиков. Кстати, отчего это именно он реагирует на вызовы? Не ректор бытового отделения было бы логично, если бы за девочками присматривала именно ответственная за них дама. Странно, неужели применение магии в помещении настолько опасно, что справиться может только бывший армейский? Может, какие-то особые защитные чары на стенах? как в экзаменационных аудиториях. Были. Нехорошо тогда получится. «Это я. Случайно. Простите!» Потупившийся искоса, поглядывая на декана, пролепетала я. «Мне никто не сказал, что нельзя пользоваться магией в общежитии!» «А правила для кого писаны?» Рыкнул он раздраженно. «Жаль, вас уже в списки внесли. Выгнать бы за такое!» «Где писаны?» уточнила я с искренним интересом. Мне нарушать ничего нельзя. Я и так внимание к своей персоне привлекла больше, чем хотелось бы. Но кто же знал, что у людей все настолько плохо и скудно с женщинами в магической сфере? «Вам брошюрку не выдавали?» подал голос мистер Хедерали. Для емкости я его мысленно переделала в мистер Лопоухий, хотя не такие уж у него и лопушки, скорее остренькие липовые листочки. А? «Нет», — спохватилась я, что уставилась на те самые оттопыренные и нервно подергивающиеся ушки, как зачарованная. «И чем они меня так заинтриговали?» — спрашивается. «Иначе хищные инстинкты сработали. Поймай движущийся объект, называется». «Как нет? Я же строго сказал всем студентам по экземпляру!» Пробурчал мистер Нотгер и, шагнув к лестнице, поманил со стола при входе тоненькую книжицу — в невзрачном серо-картонном переплете. «Ему, значит, можно?» Сирена предательски молчала, не реагируя на вопиющее нарушение. «А, значит, сигналка с ограничителями. Хм, найдем, изучим, занятненько». «Вот, изучите как следует!» Вторе моим мыслям посоветовал декан. «Непременно!» Клятвенно заверила его я, имея в виду совершенно не свод правил, зато прозвучало крайне искренне. «Еще раз прошу прощения за беспокойство. Больше этого не повторится». Матушка всегда учила меня не давать невыполнимых обещаний, но, увы, в человеческих государствах вранье являлось частью культуры. «Не соврешь, не вольешься в коллектив». Тем более, что я не сильно и врала. Так умолчала, что в следующий раз постараюсь виртуознее сработать и не попасться. Кажется, эльф этот нюанс уловил, потому что в его серовато-зеленых глазах заплясали искорки. Высокое начальство покинуло здание, а я все стояла, прижимая к груди невзрачную княженцию и пыталась понять, с каких это пор меня заботят эльфийские искорки». «Что, и отработки не назначили?» – удивилась уже знакомая мне девица. Топала как вепарь. ее приближение я заметила издалека, среагировала просто не сразу. «Надо же, добрые сегодня! Или ты у них на особом счету?» Она прищурилась и окинула меня критическим взглядом с ног до головы. «Я тебя на завтраке не видела, ты когда поступила?» – уточнила она строго. Не знаю уж, в чем она меня заподозрила, но то, что я на особом, очень особом счету у комиссии, это уж точно. Жаждут избавиться, но никак. Сегодня физ подготовку сдала, отчиталась я. Не вижу смысла скрывать то, что все равно скоро всплывет. Погоди, то есть ты не на бытовом? На лице девицы была написана усиленная работа мысли. А на каком тогда? «Целители такого экзамена не сдают, алхимики тем более...» «На боевом?» — скромно призналась я и двинулась к себе. «Нужно положить ценную брошюрку на видное место и как можно скорее разобраться с правилами. Если собираешься их нарушать, нужно делать это с умом и обстоятельно, чтобы подловить было не за что». «Что?» — вытаращилась на меня собеседница. «Но это невозможно!» «Стало ясно, что далеко информация о моем зачислении еще не ушла. Мало того, скандальное прохождение полигона полураздетой мной еще не стало темой дня. Кажется, я знаю, что будут обсуждать студентки сегодня за ужином».